Глава 16. Вместо имени Недриан пришлось организовывать поминки. Она не стала бороться с горем, она им воспользовалась, чтобы решение принимать не из практических или разумных соображений, а на чистых эмоциях. Каждый раз она спрашивала себя, что хотел бы домом что было бы для него важно. И каждый раз ее сердце знало ответ. В результате она организовала поминки, как пикник в городском парке, как собиралась делать на его 95-й день рождения. Бежал подарочными мостами ручей, усиленный талым снегом. Солнце струилось сквозь голые ветви деревьев, блестело на снежных проплешинах, старающихся скрыться в тени. Монро и два его друга-музыканта образовали трио на оркестровой площадке, играли спокойную и негромкую музыку, пока собирался народ. Несмотря на резкие ветры марта, пришли сотни людей, и десятки поднимались по очереди на трибуну, выразить свои чувства в этот траурный момент. В конце концов, очередь дошла и до Эдриан. Она поднялась туда и посмотрела на окружающее ее море лиц. «Я хочу всех вас поблагодарить за то, что пришли, что внесли свой вклад в проводы этой прекрасной души. Я знаю, многие из вас приехали сюда издалека». И это так ясно показывает жизнь, скольких людей изменил к лучшему дом Ритсо. Для моего деда Крик был не просто городом, как и Рицос, не был для него просто бизнесом. И там, и там это были его люди, его дом, его сердце. И он, и его любимая София посвятили себя людям этого города, этой малой родине, сердцу этой общины. Сегодня мы видим, какую отличную работу они проделали. Ей пришлось остановиться, когда она увидела, как Джен повернулась к Райлану и уткнулась лицом ему в плечо. «Он был моим сердцем», — сговорила она снова. «Моим якорем и моими крыльями. Сейчас, когда мне его не хватает, я нахожу утешение в знании, как много людей его любили. Я нахожу успокоение в знании, что он сейчас той, кого любил всю жизнь. Я черпаю силу в знании, что он ожидает от меня продолжения того, над чем они вдвоем работали» и что построили. Я каждый день благодарю за наследие, которое они передали мне. Он жил хорошей жизнью, полной жизнью, и проходила она здесь. И то, что он начал, продолжает жить. Спасибо вам». Она сошла с трибуны. Оказавшийся рядом Гектор взял ее за руку и поддержал, когда она покачнулась. Друзья, десятки друзей двинулись к дому. Он заполнился цветами, посланными в знак сочувствия. На столах стояла еда, и тут Джен переупрямила Эдриан. Все было приготовлено и подано работниками Ритсос. Это тоже утешало по-своему. Толпы людей, где-то иногда смех вместе со слезами. Монро поставил фоном музыку, старую школу, которую любил Дом. Утешало. Видеть все поколения людей, чьей жизни он так или иначе коснулся. К ней подошла мать, положила руку на плечо. Ты проделала поразительную работу, Эдриан. «Во всем С твоей помощью». Лина покачала головой. «Это все твои идеи, и все ради него. А я не всегда понимала, что надо именно так». Казалось, слишком много, слишком открыто. Но ты была права. Вплоть до фотографии крупным планом, где он швыряет тесто на плиту. Разве он бывал когда-нибудь счастливее, чем на кухне, когда тесто швырял? У него было много счастливых мест. Это было одно из главных. Она прервалась, подошел Райлан с детьми. Каждый ребенок держал бутон белой розы. Нам очень жалко Паупи. он был твой дед и всегда был очень хороший. Брэдли протянул Эдриан цветок. Он мне сказал, что наймет меня делать пиццу, когда я подрасту. Спасибо тебе большое. Она наклонилась его обнять. А когда подрастешь, считай, что ты нанят. «Папа говорил, что он сейчас на небе с Нонной и с нашей мамой». Мария подняла глаза на Алину, протягивая ей цветок. «Возьмите вот это, потому что он был ваш папа». Лина не сразу смогла заговорить, беря цветок. «Спасибо. Это очень трогательно с твоей стороны. Прошу прощения, я пойду найду вазу». «Как ты?» — спросила Райлану Эдриан. «Лучше. Сегодня вот». Она огляделась. Столько людей, столько голосов, столько общения. «Да, лучше. Мне бы хотелось с тобой поговорить как-нибудь в другой раз, где-нибудь, где потише. Не вопрос. А если пока что тебе что-то нужно? Знаю, я могу на тебя рассчитывать. Ты это уже доказал». Она наклонилась и поцеловала его в щеку. Хотела было еще что-то сказать, но ее позвали. Публика потихоньку редела, и снова стала восстанавливаться тишина. Монро стал собирать Фениаса и младенца домой, и подруга Гектора Сильвия пошла ему помочь. Уставшая Майя, которая была уже на позднем сроке беременности, еще раз крепко обняла Эдриана и уехала со своей семьей. Эдриан ненадолго осталась в большой комнате с тишей Гектором и Лареном. Не знаю никого, кому бы организовали лучшие проводы. Гектор сжал руку Эдриан. Он бы тобой гордился. «Не знаю никого», — добавил Лорен. «Среди обычных людей, кому бы столько народу пришло прощаться. Но ты уверена, что тебе будет нормально в этом большом доме?» «Да, это не просто большой дом. Это родной дом. Понимаю, но я думал, что Гарри и Маршал останутся тут еще на пару дней». «Им детей в школу вести, напомнила ему Эдриан. «Но моя мать сейчас здесь». «И она останется?» — Эдриан посмотрела на Тишу и пожала плечами. «Честно говоря, не знаю. Она не говорила». «А ты еще намерена запустить фильм в производство к началу мая?» — поинтересовался Гектор. «Хотелось бы и надо бы. Мне надо будет с ней поговорить, определиться окончательно. Я это и еще много чего запустила в последние две недели». «Отдохнула бы. Я отдыхаю тише, вот честно». Но я, Ридсон, и мое естественное состояние вернуться к работе. И это мне поможет. Как вот помогло, что вы все тут. Мы его тоже любили. И тебя любим. Лорен придвинулся её поцеловать. Ты же понимаешь, Эдс, эти двое со мной согласны. Есть мысль, если не найдем никого нас достойного, договоримся пережениться друг на друге. Примерно так лет в сорок. Мысль интересная. Из чего я делаю вывод? Ридза бедняжка, выдохлась, и мозги у нее уже спят. Тише встала. Я этих забираю с собой, а ты отдохни, малость. Эдриан погладила Сэдди по голове. Так и сделаю. Может, немного выйду пройтись сперва вот с этой подругой. Отчасти ей хотелось, чтобы они остались, чтобы остались все, как бывало когда-то, с ночевкой в этом большом доме. Хотелось оттянуть момент, когда она останется одна и станет тихо. И придёт осознание, что утром она проснётся, и не надо будет строить никаких планов, перебирать детали, и кончится та лихорадочная занятость, что длилась с самой смерти деда. Но у людей своя жизнь, и им надо к ней вернуться. И у неё, как нетрудно сейчас это себе представить, тоже так. Она прошла через кухню, поблагодарила Джен и поименно всю команду, взяла куртку из прихожей. Обойдя дом вместе с Сэди, она увидела на заднем дворе мать. Та сидела с бокалом вина, играющим от цветами свечей. И тут же почувствовала себя виноватой, что совсем забыла про Лину. Тут слишком холодно, чтобы так сидеть. Я хотела воздуха и тишины, но ты права. Я слышала машины. Твои друзья уехали. Да. Надеюсь, они не решили, что им нельзя оставаться из-за меня. Нет, Конечно просто учитывая все обстоятельства. Им больше смысла оставаться у Тиши и Монром. Гарри остался бы дольше, если бы мог. И Мими. -ми. Я знаю, но нельзя же было откладывать это вечно. Надо возвращаться к... ко всему», — договорила Эдриан. «Да, нельзя. Я знаю, что ты наверняка устала, но мне хотелось бы поговорить с тобой. В доме, а то ты права насчет холода». «Ладно». Мы с Эдди только сделаем еще круг. Я буду на кухне. Интересно, о чем это? Как ты думаешь?» Эдриан задула свечи и двинулась дальше. Надеюсь, она не расстроилась, что он оставил мне дом и ресторан. Мне очень не хотелось бы сегодня разбираться в обидах. Но она обошла круг и вернулась через прихожую. Мать сидела в уголке для завтрака. Два бокала вина, тарелка с сыром и фруктами. «Усталый у нее вид», — подумала Эдриан. В ярком свете кухни это было видно и ясно. «У тебя тоже был трудный день. Можем поговорить утром. Я давно уже это откладывала. Не хотела поднимать этот вопрос, пока мы занимались похоронами. Пока вот это не закончилось». Эдриан села, мысленно вздохнув. «Это про дом, про Рицо, сын?» «Что? О, господи, нет!» Лина едва не засмеялась. Он знал, что мне ни того, ни другого не надо. Просто Тривелерс Крик не мой дом родной Эдриан. Я тут только родилась, это другое дело. Он мне оставил картину с полем подсолнечников, которую писала его бабушка, потому что знал, что она мне всегда нравилась. Не шедевр, но у меня она отзывается в душе. Он мне оставил карманные часы своего отца, потому что нам не давал с ними играть в детстве. Вот такие вещи он мне оставил, зная, что они для меня что-то значат. Я его любила, Эдриан. Это да. Нет-нет. Лина покачала головой, и взяла свой бокал. Я любила их обоих, но жили мы в разных мирах. Я выбрала другой, и они никогда не пытались меня удержать. Она перевела дыхание. Когда умерла мать, это было так резко, так неожиданно. Я сильно разозлилась. Так не должно было быть. Какая-то скользкая дорога темной ночью. А вот сейчас было как-то иначе. Я видела, когда приезжала в отпуск. Он выглядел старше, двигался медленнее. Я видела в тот раз, что он будто не здесь, и меня это пугало. Он всегда был несокрушим, и казалось, что навсегда. И всегда будет время исправить, что я недостаточно часто здесь бываю. Голос у нее осекся, она глотнула вина. Я ехала на его день рождения, и у меня были планы пробыть неделю. А потом приезжать каждую пару месяцев на день-другой. Просто чтобы возместить, что мало тут бываю. А потом ты позвонила, и я узнала, что времени больше не будет. Он гордился тобой. Они оба гордились всем, чего ты достигла. Это я тоже знаю. Я всегда чувствовала себя здесь, как в ловушке, в заперти. Она огляделась. Этот большой старый дом на холме, городок внизу. Это все не мое. Мне нужны были толпы движения. А тут все не для того. Лина помолчала, закрыв пальцами глаза. Всем оправданием грош цена. Она уронила руки на стол, как и прокрастинация, которой я сейчас предаюсь. Я была хреновой матерью. То есть, ты серьезно? Ты не понимаешь, насколько неадекватной я была в этом деле? Я хотела. Чего хотела? Я добивалась этого любой ценой. Что бы за спиной не оставалось. А оставалось там многое. Голые факты таковы. Я не умею заниматься детьми. Ну окей. Эдрен в растерянности подняла руки. Я все таки никогда ни в чем не нуждалась. Лина коротко рассмеялась. Не слишком удачная мерка. Так было, потому что недостающие тебе давали Мими и Гарри. И в большей степени, потому что у дедушки с бабушкой был вот этот домашний очаг. «Я потеряла родителей», — медленно сказала Лина. «Обоих». И это заставило меня взглянуть на тот факт. Какой же я была плохой дочерью, матерью, кем угодно. Ты меня научила дисциплине и энергии. Ты заставила понять, как важно работать, преследуя свою цель. Я бы никогда не создала новое поколение, если бы ты не пропахала мне дорогу. Ты по этой дороге двинулась сама, с теми друзьями, которые только что уехали. Ты не обратилась ко мне, потому что зачем бы? Я это видела тогда. Знала тогда, но была, прости, занята. И теперь не могу себе простить». Для Эдриан это признание было неожиданным, и она сказала, «Мне кажется, ты к себе слишком сурова». «Нет, это не так». И ты знаешь, что я права, но тебе сейчас меня жалко. Я этим воспользуюсь и попрошу тебя дать мне шанс скупить вину. Ты взрослая женщина, я это понимаю, и время между тогда и теперь я упустила. Но я хотела бы стать лучше, как родитель, как мать. Я тебя люблю. Мне трудно это проявить, но это не значит, будто я этого не чувствую. В жизни Эдрин не могла бы припомнить, чтобы Лина о чем нибудь просила. Дисциплинировала, направляла, не соглашалась но никогда ни о чем не просила. «Ты могла бы ответить мне на один вопрос?» С неопределенной улыбкой ухмылкой Лина покачала своим бокалом. «Я сегодня за день выпила больше, чем обычно за неделю, так что сейчас как раз самое время». Эдриан заговорила не сразу, тоже отпила глоток. «Зачем ты меня оставила? У тебя же был выбор». «Ах, это...» Лина подалась вперед, сделала долгий выдох. Не стану тебе врать, будто я этот выбор не рассматривала. Я была молода, еще даже колледж не окончила. Выяснилось, что человек, которого я любила, как мне тогда казалось, человек, про которого я думала, что он любит меня, не только спит с другими женщинами, но женат и разводиться не собирается. Это было для тебя ужасно. Лина после небольшой паузы подалась вперед. Вот это одна из больших разниц между нами. Ты это видишь, ты это понимаешь. Тебе ничего больше не надо для сочувствия. А мой уровень эмпатии намного ниже твоего. На поколение. Она снова откинулась на спинку. Это было ужасно. Мими мне очень помогла, она всегда помогала. Я знала, что она будет на моей стороне, чтобы я не решила, так что ужас становился меньше. Я ей сказала, что чувствую необходимость сказать Джону. Мы с ним, конечно, перестали видеться. Я тебе об этом уже говорила. Но я чувствовала, что обязана ему сказать. Пришла в его кабинет в колледже ИМ И вышло плохо. Сведя брови, на горящими глазами уставилась на стол. У него на столе стояла бутылка, и он явно к ней приложился до моего прихода. Это могло бы послужить предупреждением но я пришла, чтобы закончить дело. Она подняла взгляд. Он меня назвал лгуньей, потом шлюхой, сказал, что я хочу разрушить его жизнь, поймать его в капкан и так далее. Я ответила, что ничего от него не хочу и не собираюсь никому говорить, но это не помогло. Он потребовал, чтобы я от этого избавилась, разобралась с этим, а то он заставит меня пожалеть. Я разозлилась и ответила, что сама решая, что делать со своим телом. А у него здесь права голоса нет. Он на меня налетел. Сразу толкнул меня к стене. Помню, как летели предметы с полок. Так он разозлился. И он меня ударил кулаками два раза. Она прижала руку к животу. «Ударил туда, где ты начиналась. И все время орал, что решать будет он» и уничтожит вот это вот прямо сейчас. Я знала, кто он такой, когда с ним порвала. Но тут я увидела то, что было потом, в Джорджтауне, через несколько лет. Я видела попытку убийства. Не знаю, что было бы дальше, но тут открылась дверь. Это была студентка, с которой я знала, он тогда спал. Он обернулся к ней и заорал, чтобы она убиралась, а я смогла тогда вырваться и убежать. Она подняла бокал. Это решило дело. То ли сознательно, то ли с досады, но я подумала, что он напал на нас. Вот это на нас и определило мой выбор. Я могла сообщить в полицию и жалею, что не сделала. Но для меня тогда главной целью было убраться от него подальше. И когда я вернулась домой, когда я села вот в это кресло и сказала маме и папе, все им рассказала. Они были со мной. С нами. Наверное, ты сильно испугалась. Когда вернулась домой, и взялась за работу, испуг прошел. Беременность для меня была в радость. Это было трудное дело, которое надо было сделать, и у меня была цель. А это и есть мой стиль жизни. «Стиль жизни всех Рицу», — поправила Эдриан. «Да, конечно». Лина снова покачала головой. «Как бы там ни было, из этого выросла йога-бэби. Из нас с тобой». Но у меня немного времени заняло после твоего рождения понять, что я не слишком одарена материнскими качествами и не очень умею ладить с младенцами и детьми. Я могла обеспечить, чтобы ты была здоровой, оградить тебя от опасностей и бед. Но для этого мне нужно было заниматься своей карьерой и своим бизнесом. Так я это понимала. И всегда со мной была Мимим, чтобы обеспечить все остальное. И твоя дедушка с бабушкой, потом Гарри. Они меня освободили для той работы, которую мне хотелось сделать. Она снова посмотрела на стол. И я делала, что хотела. И ты была здоровой, ухоженной, воспитанной. У тебя было хорошее образование, ты путешествовала, ты была талантлива. Ох, как же ты была талантлива. И разве я не организовала, чтобы тебе другие дополнили недостающие? А потом будет время, потом для чего угодно. Тогда у меня не было времени обниматься и тискаться. Да и склонности не было. Она подняла руки. И вот все это время я потеряла. Опустить их она не успела. Эдриан подалась вперед и схватила ее за руку. «Ты знаешь, какое у меня самое живое, самое глубокое и сильное воспоминание о тебе, о моей матери?» «Боюсь спросить». Он ударил мими. Я была так потрясена, так испугана. Я побежала за тобой, я звала тебя. Он меня догнал и схватил, и мне было больно, и тут ты вышла, такая спокойная, такая сильная. Ох, не была я такой. Была. Ты пыталась его уговорить отпустить меня. Ты говорила, ты пыталась, чтобы он меня отпустил. Это было главное для тебя. Я была главным, а он меня швырнул, попытался сбросить с лестницы. Это было больно. раскаленная, жгучая боль, но я видела тебя. Все время видела тебя, и ярость у тебя на лице, гнев когда-то на него бросилась. Ради меня, спасти меня. Он тебя бил, но ты не остановилась. У тебя кровь текла, а ты не остановилась. Он убил бы тебя, убил бы нас всех, но ты ему помешала. А когда он упал, ты подбежала ко мне. Ко мне. Ты меня обняла, и кровь, и слезы текли у тебя по лицу. Эдриан снова подалась вперед, взяла мать за вторую руку через стол. Я знаю, что ты меня любила. Просто и в ежедневной рутине дел ты совершенно не умеешь этого показывать. Удивленный смех Лины закончился полувсклипом. Это точно. Но когда случается беда, какая-нибудь мерзость, ты приходишь на помощь. Я это всегда знала. И я не знала и не понимала, что когда ты оставила меня здесь на лето, то ты все беды, всю шумиху, все гадости взяла на себя. А меня оставила здесь просто жить. В основном, верно, спорить с этим не стану. Но был еще и расчет. Не надо было использовать то, что случилось, как стартовую площадку, а не дать этому загубить то, что я начала. Ты много сегодня выпила вина. Я очень сожалею, Эдриан, о многом сожалею. Хотелось бы сказать, что я стану лучше, что буду поступать лучше. Но я хочу попытаться, и это цель. Надеюсь, что эта цель не будет первой, которой я не смогла достигнуть и в тебе сейчас тоже слишком много вина, чтобы не дать мне шанс, что я тоже использую». Эдриан отпустила руку матери, давая ей взять бокал. «Тогда пей и дальше», — сказала она, и Илина снова рассмеялась. «Ладно, выкладываю на чистоту. Мне моя жизнь нравится. Я горжусь тем, что я создала. Думаю, нет, знаю, что ни одну жизнь изменила к лучшему своей работой. Я люблю финансовые привилегии». Люблю путешествия, вот это все. Люблю свободу. Это одна из причин, по которой я никогда не была замужем. Но ближе к концу я стала понимать, что достаточно сообразительно, организованно и разумно, чтобы оставить больше времени для тебя, для родителей. С ними мне это время никогда не вернуть, но пока что... Она снова приподняла стакан. «Ты лучше меня, и прежний, и теперешний». Тебе больше открытости, внимания к людям. Ты в этом смысле лучше сбалансирована. И у тебя природного таланта больше, чем было у меня. Я готова признать своей заслугой то, что дала тебе фундамент, но свое построила на нем ты. Я уважаю тебя за это. Лина отпила вина, разглядывая дочь. Я считала, что ты зря вернулась сюда, только время потратишь. Я ошиблась. Это лишь помогло тебе раскрыть свой талант и привлекательность. Меня бы это раздавило, а тебе дало возможность расцвести. Она сделала еще один глоток, оглядываясь. Что ты будешь делать в этом большом старом доме? Для начала жить, работать, соображая по ходу, как чего. Я бы хотела остаться еще на пару дней, если ты не против. Я бы тоже этого хотела. Устрою тебе экскурсию на строящийся молодёжный центр. У тебя могут быть какие-нибудь идеи. А ты их примешь. «Может быть...» — Эдрин улыбнулась. «Если они мне подойдут. Я хотела бы, чтобы ты приехала в мае, в первую неделю мая». Она подсчитала в уме. «Может быть, во вторую неделю, для совместного проекта. Я к тому времени почти все уже подготовлю». «Мы же даже... Что подготовишь? Я полагала, что мы начнем производство в Нью-Йорке?» «У меня иная точка зрения». «Не только Лина Рицум, подумала Эдриан, — «умеет использовать момент». «Гимнастический зал старшей школы Тривеллерс Крик. У нас есть ученики, учителя. Я все это организовала. Сет из двух дисков. Школьный тренажерный зал. Школа в маленьком городке с детьми. Выпускной класс с одобрения родителей и медиков. Шесть учеников, шесть преподавателей. Упражнения в разном темпе. Программа от 30 до 35 минут. Кардио силовая, работа на коврике, йога и сочетание всего этого. Предоставляем гардероб. Вероятно, йога-бэби для преподавателей, новое поколение для учеников. Конкуренция. Но ну, так, дружественная. Фитнес 101. Эдриан поморщилась. Черт, это лучше, чем мое рабочее название. Какое? Уже не важно. Мы используем город, где я живу и где выросла и дадим ему отличную игру, а школа, которую ты окончила, добавит сладостной ностальгии. Да, то окончание упоминать не будем. Улыбка женского взаимопонимания. Ну а как же? И ты это собиралась делать со мной или без меня? Да, но если тебе это не понравилось бы, я бы сделала в какой-то момент совместный проект, которого тебе хотелось бы. Я просто думала, что вот этот вызовет и большой интерес, и высокие продажи. Мне хочется видеть программы. Я их еще не все довела до ума. Отлично. Кое-какие идеи есть и у меня. Если мы на этом сойдемся, то договорились. Лина протянула руку для пожатия, крепко сжала руку дочери. Я теперь буду лучше. Уже стало. Эдриан предстояло перебрать полный мешок писем соболезнования. Она решила постараться ответить на все, которые сможет, и как можно быстрее. Часть соболезнований пришла на дом, часть — на адрес ресторана. С утра она пробежалась с Эдди, давая матери возможность воспользоваться тренажерами. Налив себе смузи на завтрак, она присела у кухонного стола и начала разбирать письма. Многие можно было просто сложить в памятный ящик, потому что с их авторами она уже говорила лично. Но остальные приходили со всей страны, от всех, кто за свою жизнь так или иначе соприкасался с ее дедом. Открыв и рассортировав всем, она попыталась начать составлять ответы. Человек из Чикаго выражал сочувствие и сообщал, что Дуом дал ему первую в его жизни работу. Женщина из Мемфиса писала, что в Рицус у нее проходила помолвка, и Дуом лично принес бутылку игристого вина к ее столу. Другие рассказывали, как отмечали в Ритсо с день рождения, приходили после выигрыша или проигрыша своей команды. Письма шли нескончаемым потоком, одно другого трогательнее. И вдруг сердце ёкнуло. Знакомые печатные буквы, необычный конверт. Поняла она, от чего она его и не заметила сразу. Толще, больше обычного, со штампом Филадельфии. Эдриан аккуратно его взрезала и нашла внутри почтовую карточку черно белое фото кота, глаза вытаращены, мех в «У тебя плохой день? Помни, у кого-то ещё хуже». Она открыла карточку и прочла стихотворение. «Твой Поупи умер, обидно тебе, но ты не печалься о горькой судьбе. Хоть он никогда не вернётся назад, вскоре за ним ты отправишься в ад». «Это уже, блин, за пределами». Она в гневе стала рвать открытку на куски. Остановилась, закрыла глаза, постаралась взять себя в руки. «Но уж нет. Ты не будешь так его использовать. Не выйдет!» Она стала ходить по кухне, чувствуя, как ее трясет. От злости пропали мысли, а надо было подумать. Эдриан рванула дверцу холодильника, вытащила колум. Сделала первый глоток, и тут вошла Лина. «Правда? Постараемся запоздало установить эмоциональную связь, и ты...» «Что случилось?» Эдриан показала карточку. Лина прочла и села. «Если ты не будешь пить этот смузи, я выпью. Сделай одолжение. Я бы могла сказать, что это очередная фигня, но на самом деле мне тоже так не кажется. Тот, кто следит за твоим блогом или читает твои интервью, знает, как близки были в испоупе. Значит, это рассчитанный удар, чтобы причинить боль. Вот именно, чтобы я себя почувствовала именно вот так, как сейчас. «Нет, Эдриан, это должно было вергнуть тебя в печаль, усилить горе и напугать. А вышло так, что ты только разозлилась. Он или она тебя не знает». Эдриан остановилась, посмотрела на Лину. «То же самое сказал Райлан. Ты сказала Райлану Уэлсу? Так вышло. Он увидел, как я взяла из ящика письмо и заметил мою реакцию. Так что я ему рассказала». «Хорошо». Чем больше людей, которым ты не безразлично, будут знать, тем лучше. А что ты собираешься делать? Эдриан даже опешила на миг: ее мать, все свои личные дела, решающие сама ни с кем не делясь, одобрила расширение круга посвященных. Не знаю. Я бы наняла детектива. Полиция, даже ФБР, не будут так вкладываться, как тот, кому платят за вложение именно в этот конкретный вопрос. У тех просто времени нет. Не знаю, что может сделать частный детектив. Заодно и выясним, может быть, ничего, но мы это узнаем. Позволь мне это для тебя сделать. Найти нужного человека и отправить его на раскопки. Мне надо было бы давным-давно это сделать. Но я раньше всегда считала, что такие вещи всего лишь неприятные побочные эффекты от внимания публики. Все так считают. Ну так вот, я думаю, что и я, и эти все в данном случае ошиблись. «Давай попробуем». «Окей», — Эдриан кивнула. «Окей. все лучше, чем сидеть и ждать, пока придёт следующий стишок». Или подумала она ждать прихода этого сочинителя. Как долго он ещё будет довольствоваться одним стихоплётством?